Параграф 2. Южная Месопотамия в 28-24 веках до нашей эры. В начале третьего тысячелетия до нашей эры на территории Месопотамии жили уже многие разноязычные народности, среди которых выделяются на юге шумеры. В средней части долины Тигра и Еврата – Акации, а на севере – Хуриты. Страница 111. В разных районах страны из небольших поселков вырастали крупные городские центры – Ашур, Мари, Ниневия и другие. Но именно Шумерский юг, где в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры уже существовала целая плеяда городов-государств, Эреду, Ур, Ларса, Урук, Лагаш, Умма, Шурупак и Син, Нипур, Киш, играл в этот период ведущую роль в истории Месопотами. Здесь происходили основные исторические процессы, характерные для периода, который принято называть ранне династическим, и который охватывал 28-24 века до нашей эры. Экономический подъем Шумера в третьем тысячелетии до нашей эры был обусловлен развитием земледельческого хозяйства, на базе ирригации и более широким, чем прежде, использованием металла. В земледельческом хозяйстве этого времени отмечается разведение злаковых культур, ячмень, эмер, проса и садовых, среди которых особое место занимала финиковая пальма. Примитивную мотыгу заменяет саха с трубкой-сеялкой, Серпы изготавливаются из глины, дерева с кремневыми вкладышами, но наряду с этим и из металла. К концу периода создается обширная оросительная сеть в масштабах всей южной части страны. Для указанного периода характерен высокий уровень ремесел. На первом месте стоит металлургическое производство. Шумерские мастера овладевали методами литья, клепки, паяния. Из меди изготовляли различные орудия труда и оружия, научились также получать бронзу. Из меди золото и серебра делали украшения с применением техники филиграни и зерни а также сосуды и светильники. В строительстве типичным является использование плоско-выпуклого кирпича и кладка в елку. Деревообделочное ремесло представлено изготовлением повозок и колесниц, лодок, мебели, музыкальных инструментов. Из льна и шерсти делаются ткани. Известен способ Изготовления фаянса. Происходит отделение торговли от ремесла. Из общин выделяются специальные торговцы тамкары, которые занимаются обменом товаров и продуктов. Совершаются операции по купли-продажи земли, домов, скота, рабов внутри страны. Мерилом стоимости при этом служит зерно и скот, но используется уже и металлический эквивалент – медь и серебро. Развивается торговля с Сирией, за Кавказьем, Ираном, островами и побережьем Персидского залива. Ремесла и торговля сосредоточиваются в городских центрах, растет площадь городов, увеличивается число их жителей. Быстрыми темпами развиваются рабовладельческие отношения. Основным источником рабства является война. По-прежнему распространены термины, обозначаемые идиограммами мужчина или женщина чужой горной страны. Очевидно, это захваченные во время походов пленные, обращенные в рабство. Учитывалось их количество, возраст, пол, наличие у них детей, распределение по рабочим отрядам, выдача им продовольствия и так далее. Рабов считали по головам. Рядом с именем раба никогда не указывали имя отца, как это делалось для свободного человека. Рабов клеймили, содержали в колодках, Нередко они работали под контролем надзирателей, подвергались побоям. Рабыни трудились в качестве придильщиц, ткачих, зернотерщиц, насильщиц, Работали на кухнях и скотных дворах. Рабов мужчин использовали как землекопов, носильщиков, садовых работников. Рабы были хромовыми. И частновладельческими. В храмах рабов использовали не только на тяжелых работах, но и в культовых церемониях, например, как певчих. Храмы владели значительным количеством рабов, около 100-200. В частных хозяйствах их число было небольшим 1-3, а в хозяйствах правителя несколько десятков. Предполагает, что в целом, например, в Лагашском государстве на 80-100 тысяч свободных приходилось более 30 тысяч рабов. В Шурупаке на 30-40 тысяч свободных 2-3 тысячи рабов. Рабы стоили от 15 до 23 сиклей серебра. Один сикль приблизительно 8 граммов. Кроме рабов, в шумерском обществе было много подневольных работников. Разорившиеся и лишившиеся своих наделов, общинники, младшие члены бедных семей, лица, пожертвованные в храмы по обету, пришельцы из других общин, совершившие те или иные преступления граждане такие подневольные работники трудились рядом с рабами как в хромовых так и в частных хозяйствах их положение было близким к рабскому страница 112 верхушку шумерского общества ранней династической эпохи составлял класс рабовладельцев К нему принадлежали родовая знать, высшее жречество, представители администрации, образующие служилую знать, значение которой все более возрастало. Все они обладали крупными участками земли, десятками рабов и подневольных работников. Класс мелких производителей – Составляющий примерно половину населения в шумерском городе государстве был представлен рядовыми общинниками, владевшими небольшими наделами общинной на земли, объединенными в территориальные и больше семейные общины. Земля в шумерском городе государстве делилась на две части. Одна находилась в собственности территориальной общины, но передавалась в индивидуальное владение большим семьям, из которых состояла община. Эта земля могла продаваться и покупаться, а следовательно, могли быть созданы крупные земельные владения у отдельных лиц. Другая составляла фонд хромовой земли. Она, в свою очередь, делилась на несколько категорий. Собственно, хромовая земля, доходы с которой поступали на нужды культа и храма. Земля, раздававшаяся храмовому персоналу в неотчуждаемое и ненаследственное пользование за выполнение обязанностей. Наконец, земля, сдававшаяся в аренду с уплатой определенной доли урожая. По мере развития классового общества, В Шумере формировалось и неразрывно связанное с ним государство. Однако на первых порах оно сохраняло много черт и институтов первобытной демократии. В начале раннединастического периода, 28-27 века до нашей эры, во главе города-государства стоял Н, верховный жрец иногда жрица, возможно, выбиравшаяся на эту должность. Помимо жреческих функций и управления хромовым административным аппаратом, в круг его обязанностей входило руководство хромовым и городским строительством, сооружением оросительной сети и другими общественными работами, распоряжение имуществом общины и ее экономической жизнью. Иногда употреблялся термин Лугаль, который мог быть эпитетом по отношению к Н и переводиться как большой человек, господин царь, а мог означать и другое лицо военного вождя, осуществлявшего эту функцию во время военных действий. Однако чаще всего тот же Н Избирался военачальником и в этом качестве руководил действиями военных отрядов, основы будущей армии. В дальнейшем во главе шумерских городов-государств становятся правители с титулом либо энси либо Лугаль. Термин энси примерно переводится как Жрец-строитель встречается он еще в эпоху главенства в государстве ЭНА, когда НСИ являлся одним из представителей храмовой администрации. Функции н с. сводились к руководству строительством ирригационных сооружений и храмов, поэтому он часто изображался несущим на голове корзину с каким-нибудь строительным материалом к отправлению общинного культа, сбору налогов, иногда к предводительству личным и хромовым военными отрядами. Власть Н.Си была выборной, и его правление в связи с этим называлось чередом. Функции Лугаля совпадали с функциями НС, но очевидно это был более почетный и масштабный титул, обычно принимаемый правителями крупных городов, а иногда даже их объединений и связанной с военными полномочиями и большей полнотой власти. На протяжении всего раннединастического периода функционировали Совет Старейшин и Народное Собрание из числа полноправных общинников-воинов, в полномочия которых Входило избрание или низложение правителя из числа членов Совета и определенного рода, контроль за его деятельностью, принятие в члены общины, совещательная роль при правителе, особенно в вопросе о войне, суд на основе обычного права поддержание внутреннего порядка управления общинным имуществом. С развитием имущественного неравенства и классового общества роль народного собрания уменьшается. Совет же старейшин долго сохраняет большое значение, порой даже противопоставляя себя правителю и ограничивая его власть. Однако постепенно усиливается экономическая и военно-политическая власть правителя. В конце раннединастического периода возникает такая форма монархической власти, как деспотия. Страница 113. Опорой власти правителя становится формирующаяся армия, прошедшая длительный путь развития от народного ополчения через аристократические дружины до создания постоянного войска, находящегося на государственном обеспечении. Армия в этот период состояла из отрядов колесничих, в колеснице запрягались ослы или онагры, вооруженных копьями и дротиками, Тяжело вооруженных пехотинцев-копейщиков в своеобразных панцирях, кожаных или войлочных плащах с металлическими бляхами, защищенных тяжелыми щитами в рост человека, легко вооруженных пехотинцев с защитной перевязью через плечо, обшитой бляхами, с легкими копьями и боевыми топорами. Все воины имели шлемы и кинжалы. Армия была хорошо обучена и достигала нескольких тысяч человек. Например, в Лагаше 5-6 тысяч. Ранние шумерские государства были небольшими по территории. Обычно они включали один крупный город с соседней сельскохозяйственной округой иногда и другими мелкими городами. Самым древним городом шумеры считали южный город Эреду, куда они по преданию переселились с острова Тильмун, современный Бахрейн, в Персидском заливе. Наряду с ним в древнейших документах упоминается Сипар на севере и Шурупак на юге. Низкий уровень экономического развития, позволяющий осуществлять производство и обмен продуктов лишь внутри небольшого территориального объединения; отсутствие необходимости в широких экономических связях, еще не развившиеся социальные противоречия; небольшое количество рабов и патриархальный способ их эксплуатации, До определенного времени не требовавшей масштабных средств насилия, отсутствие могущественных внешних врагов, все это способствовало сохранению небольших городов государств, типа египетских номов, на территории Южной Месопотамии на протяжении всего раннединастического периода. Но между городами-государствами, Шла ожесточенная борьба за политическую гегемонию, в ходе которой то одному, то другому из них удавалось на время возвыситься и играть преобладающую роль.